Глава девятая. Встречать всю Араву дедушка вышел за околицу. Дальше идти не решался. Дальше был лес. Приезд гостей так обрадовал Петра Васильевича, что он до позднего вечера даже и не вспомнил о бабе-яге и ее поручении. Без нее у него нашлось, о чем поговорить с Иван Ивановичем. После ужина, досыта наевшись и досыта наговорившись, гости и хозяева разбрелись кто куда. Маришка повела Митю знакомиться со своими друзьями, а дедушка и Иван Иванович вышли посидеть перед домом на скамейке и подышать свежим воздухом. «Ты тоже приходи», — пригласил Петр Васильевич бабушку. «Секретов у нас нет». «Приду», — только потом пообещала бабушка. И тут она напомнила, — «А ты пока посоветуйся с другом». Петр Васильевич сначала не понял, о чем это он должен советоваться с Гвоздиковым. Но как только понял, то сразу же вспомнил и бабу-ягу, и ее предостережение, и ему стало невыносимо грустно. «Ну что ж, пойдем, посоветуемся», — сказал он другу, надел на голову любимую кепку и вышел из дома первым. Гвоздиков, сняв с вешалки свою белую шляпу, поспешил за ним следом. Иван Иванович Гвоздиков был очень ученый человек. Он с детства верил в науку и никогда не верил в нечистую силу. Поэтому появление бабы Иги из Муромской чащи он сразу же попытался объяснить с научной точки зрения. «Что такое нечистая сила?» — спросил он Петра Васильевича и многозначительно поднял вверх указательный палец. Маришкин дедушка посмотрел на палец и, немного подумав, ответил. «Хм, сам что ли не знаешь?» Леше, русалки, баба и гавот». Но такой ответ не удовлетворил Гвоздикова. Он опустил руку и сам ответил на свой вопрос. «Нечистая сила — это представление многих и многих человеческих поколений о непонятных странных явлениях природы. Понятно?» «Понятно», — кивнул дедушка, соглашаясь с приятелем. «Видал я недавно одно такое представление. И дружок наш видал». Дедушка тяжело вздохнул. Как только не представился после него, сам не пойму. Гвоздиков немного рассердился и поспешил с разъяснением своей идеи. «Ты не представление видел, ты видел материализованное представление. По-видимому, здесь, в ваших краях, эти представления о нечистой силе сконцентрировались наиболее плотно, и им удалось, вот как этого я и сам не пойму, материализоваться. Теперь понятно, Петь?» Петр Васильевич поднял грустные глаза на своего ученого друга, и тот сразу понял, что Апалихинский сторожил не полностью уяснил себе его слова. Но другого ответа у Гвоздикова не было. Повисло минутное молчание, и, наконец, словно очнувшись и выйдя из глубокого раздумья, Петр Васильевич спросил, «Ну и что с ними делать? С материализованными-то, а?» Но Гвоздиков молчал. «Наука...» Была бессильна пока ответить на этот вопрос. «Придется, видно, этих лесорубов искать». Дедушка снял кепку и положил ее на колени. «А то начнут лес валить, а их и вправду». Петр Васильевич внезапно замолчал и закашлялся. «Ну, договаривай, коли начал», — хмуро произнес Гвоздиков. «И договорю», — рассердился дедушка. «Неизвестно на кого. Договорю». «Заколдуют их, превратят в какую-нибудь пакость». Потом ни один профессор обратно не расколдует. Нужно выручать бедолаг. Гвоздиков с ним согласился. Точно петь. Позвоним по телефону. Договорить до конца он не успел. Петр Васильевич подскочил на скамейке, как ошпаренный, кепка его свалилась на земь, но он даже не заметил этого. Ты что, а тайне великой звонить повсюду собрался? Не повсюду, а в институт, обиделся гвоздиков но Петр Васильевич снова перебил его. «Не нужно! Сами справимся! Сами экспедицию соорудим!» Тут он заметил валявшуюся на земле любимую кепку, поднял ее и, стряхивая ладонью пыль, уже тише и спокойнее сказал «Только Маришке о том не гугу. Рано ее в такие дела брать, мала еще!» «На том и порешили!»